2004 год, семь лет назад, октябрь, Испания. Милани полтора годика. Когда она родилась, я не могла на нее насмотреться, надышаться ею вдоволь. Вот что значит рожать после 35. Я была, да и остаюсь, сумасшедшей мамашей. Совершенно другие ощущения и эмоции. А может, ребенок, рожденный от любимого человека другой? Миланочка была очень спокойной, давала сразу мне выспаться буквально с первых дней пребывания дома, в квартире. Моя мама была тогда живая, и очень нам помогала, приезжая в Москву на любой мой зов. Дмитрий в малышке души не чаял. Я была такой счастливой, как никогда в своей жизни. Сейчас мы оставили Милану с моей мамой в Москве, а сами отправились на недельку отдохнуть в Испанию. Нет, я неправильно сказала не мы оставили, а моя мама нас отпустила, почти настояв на нашем отдыхе. Мне очень хотелось побыть с мужем наедине, но малышку из рук выпускать все равно не хотелось. Как от сердца ее отрывало и очень волновалась, звонила в московскую квартиру по два раза в день, мама даже осерчала. «Да отдыхай ты спокойно, не волнуйся, у нас все хорошо». Я побывала раньше в Испании с сыном Сашей. Тогда Дмитрий уже присутствовал в моей жизни, но не был на мне женат и не захотел полететь с нами. Причины были, на мой взгляд, смехотворны, хотя я вида не показывала и не хотела торопить его с решением окончательно порвать с предыдущей семьей. То, что он год жил на съемной квартире перед нашим знакомством, обычно у мужчин ни о чем не говорит. «Обещать не значит жениться» — коронная фраза любого одинокого мужчины. Можно женщинам разглагольствовать на эту тему сколько угодно, но мужская точка зрения окажется чаще всего для нас непонятной. У них разнятся думы и дела. Их клятвы о любви ничто не значит, Единосущность сущность человеческого зла. На мир они взирают чуть иначе. Парадоксальные поступки и слова ввергают в ступор преданных им женщин – и мигом закружится голова от лживости и от измен прошедших. Пусть решает сам, а я умываю руки, думала я тогда. Выдирать его из семьи, чтобы слышать всю оставшуюся жизнь и упреки на эту тему, не хотела. Просто установила жесткие рамки раздумий и приняла бы любое его решение, но без размытых границ, да или нет. И тогда уехала с сыном Сашей и с моей подругой Ольгой в Испанию, хотя из-за душевного смятения всей прелести этой замечательной страны не рассмотрела. Сейчас же я ехала с моим любимым Дмитрием, пребывание с которым в любой точке земли для меня в радость. Испания так Испания. Не все ли равно? Для поездки я выбрала вояжный вариант, чтобы можно было посмотреть не только обожаемую мной Каталонию, где я уже побывала, но и центральную часть страны вместе с Мадридом. Кстати, испанская столица мне не понравилась, особенно по сравнению с красавицей Барселоной. Как не впечатлило музей Прадо, но это опять же в сравнении с Лувром или нашим Эрмитажем. Когда в Мадриде выдался свободный от экскурсии вечер, мы с Дмитрием отправились в один из центральных рыбных ресторанов, уточнив у гида его местоположение. В Испании... Везде своеобразная услуга. Будто не они тебе прислуживают, а ты им. Настолько мужчины воображают из себя разорившихся гордых и дальго, чем вызывают у нас туристов буквально гомерический смех. Только им, конечно, показывать этого не нужно. В том рыбном ресторане, куда мы отправились поужинать, нас обслуживал подобный официант. «По внешнему виду и гордой осанки не меньше, чем хозяин заведения. Мы наблюдали за ним и посмеивались за его спиной, а он неприкрыто наблюдал за нами. Внимание его усилилось, когда мы заказали морепродукты на гриле и на стол подали сначала миски с лимонной водой. Официантос не дал интерес, начнем мы из поданных мисок пить или нет». Наверное, подобные курьезы случались среди наших немного диких соотечественников, оказавшихся на Западе, которые не знают, что эти емкости подают для мытья рук. Так вот, наш официант от досады даже крякнул, когда мы спокойно вымыли в них руки. Он сразу потерял к нам всякий интерес. Череда городов, отели, хорошие рестораны – все способствовало нашему счастливому отдыху. А еще прекраснее было возвращение домой, к нашей Миланочке, к семейному налаженному уюту, к любви.